Глава сорок шестая Часы в голове у Ричера сообщили, что отсюда пора уходить. Он схватил Беговича за руку и потащил его из блока С. Он все еще был уверен в том, что они вот-вот столкнутся с охранником, а то и с целым отрядом охранников, срочно вызванных на дежурство, чтобы справиться с беспорядком, возникшим из-за пожарной тревоги. Но волнения на территории снова сослужили им хорошую службу. До секции С1 они добрались незамеченными. Те двое, которых привел с собой в качестве поддержки Ривердейл, все еще лежали на полу, без сознания. Ричард протащил их в дверь, выведенную им из строя, и сунул камеру к медикам, тем, что должны были подготовить к отправке Беговича. На всякий случай еще раз стукнул каждого из четверых ботинком по голове, чтобы они не скоро еще очухались и встали на ноги. Это было бы очень не кстати. Из одной винтовки Ричард вытащил магазин с патронами, а саму винтовку оставил на операционном столе. Проверил свой пистолет. Потом вернулся обратно. Затем Ричард снял висевшую на плече винтовку. «Убери руки за спину, будто они у тебя связаны», — попросил он Беговича. «Смотри только в пол и слушайся каждого моего слова». Через минуту дверь в южное крыло распахнулась. В нее вошли двое — Они катили рассчитанную на тяжелый вес каталку. Один спереди, другой сзади. «В чем дело?» — спросил тот, что был впереди. «Почему это?» Он вдруг замолчал. Молчал и смотрел на Ричера. И никак не мог понять, что здесь делает человек, которого он совсем не знает. По всему обличенный властью, но в программе не участвующий. Он бросил быстрый взгляд на Бегвича. «Странно, почему этот заключенный стоит? Почему все еще не лежит без сознания?» В Специально подготовленный таре и готовенький к транспортировке. Но ломал голову он всего секунду. Потом плюнул на это дело. Какая разница, что он видит перед собой? Ясно одно, тут что-то не так. И сомневаться нечего. Поэтому рука его отпустила каталку и метнулась к карману. Ричард не знал, хочет ли тот достать пистолет или, может, мобильник и дожидаться, когда достанет, не стал. Сделал шаг вперед, на ходу сдернув с плеча винтовку. Прикладом заехал ему в переносицу. Тот упал на каталку и тут же съехал с нее. Бухнулся на пол лицом вниз и затих. Из носа натекла лужица крови. «Не двигаться», — приказал Ричард, перехватил винтовку и наставил стволом на того, кто толкал каталку сзади. «Покажешь отсюда выход, иначе отведу тебя в прогулочный дворик». «Там около сотни крепких парней, они тебе очень обрадуются, я в этом не сомневаюсь». «Понял? Даю пять секунд, решай, время пошло». Инстинкт самосохранения взял верх. Вслед за вторым охранником с Беговичем двинулись через южное крыло. Двери всех камер были открыты. Изнутри не доносилось ни единого звука. Слышалось только поскрипывание трех пар обуви, шагающих по бетонному полу. В самом конце в стене была дверь». Стальная, покрашенная в серый цвет. Выглядела как новенькая, так и блестела. Шагающий впереди достал идентификационную карту, приложил ее к вделанному в дверную коробку белому пластиковому квадратику. Щелкнул замок. Охранник толкнул дверь. Она открылась. За ней был крытый проход. Гораздо более узкий, чем те, с которыми успел ознакомиться Ричард. На земле никаких нанесенных краской линий — Вместо железной сетки — стенки из сплошного гофрированного металла. Застоявшийся жаркий воздух. Ярдов 30 проход шел прямо, потом поворот на 90 градусов влево, потом снова прямо, еще ярдов 40. В конце — еще одна серая стальная дверь, за ней что-то вроде просторного гаража. С двух сторон от пола до потолка — стеллажи, заполненные принадлежностями для уборщиков, тюремной униформой и банками с сухими продуктами. Посередине автофургон, темно-синего цвета и вычищенный до блеска, как и тот, что Ричард видел недавно возле отеля «Риверсайт Лодж». Заехал в гараж задним ходом. Перед ним, по центру противоположной стены, подъемная дверь для автомобилей. В помещении пусто, других людей не видно. Ричард заглянул в окно кабины со стороны водителя. Ключ зажигания торчит на месте. «Как открывается дверь?» — спросил Ричард. «На козырьке висит пульт». Нажмешь на кнопку — дверь пойдет вверх. Подъедешь к воротам внутренней ограды — они откроются. Едешь дальше — к воротам внешней ограды. Ворота внутренние закроются сами. Три раза мигнешь фарами — и человек в будке вас выпустит». «Мигать фарами?» — переспросил Ричард. «Это точно?» «Такой сигнал!» Но глазки у типа странно бегали, и это от Ричера не утаилось. Он открыл заднюю дверцу фургона. «Полезай!» — велел он. «Поедешь с Беговичем. Когда выберемся, я тебя выпущу. Но сначала постучу тебе в стенку. Попробуешь открыть дверь, не дождавшись стука, Бегович прострелит тебе колено». Тот испуганно помотал головой и сделал шаг назад. «Погоди, погоди!» — сказал он. «Фары включать не надо!» «Ничего делать не надо. Просто подъехать к внешним воротам. У охранников в будке приказ эту машину впускать и выпускать в любое время, без предъявления документов и без досмотра. Не беспокойся. Пропустят. Задерживать вас не станут». «Задерживать?» Ричард терпеть не мог этого слова. Особенно, если кто-то употреблял его по отношению к нему. Ричард передумал сажать охранника в машину вместе с Беговичем. «Знал он, Беговича плохо, неизвестно, чего от него можно ждать». Вдруг не устоит перед нажимом охранника, вдруг занервничает или испугается, слишком велика опасность, что охранник попытается завладеть винтовкой или просто поднимет шум, и его услышит тот, кто дежурит в будке, и бегович может получить шальную пулю или его нарочно пристрелят. Поэтому Ричард поступил иначе. Резким ударом он вырубил охранника, закатил его бесчувственное тело под нижнюю полку сбоку и завалил кучи оранжевых комбинезонов». Двигатель фургона завелся сразу с первого поворота ключа. Ворота склада открылись с первого нажатия на кнопку пульта. Ворота внутренней ограды отъехали, как только фургон к ним приблизился, и вернулись на место, как только фургон проехал. А потом больше ничего не случилось. Внешние ворота как стояли закрытыми, так и остались стоять. Замерли на месте, даже не дернулись, будто их намертво приварили к столбикам или вообще никаких ворот там не было. Вместо них декоративная панель в ограде, и больше ничего. Причем в ограде, по которой пропущен ток. И слева, и справа, и теперь еще и спереди, и сзади. Вперед не проехать, назад тоже. Можно, конечно, бросить машину, но дальше-то что делать? Куда деваться? Внешние ворота все еще не проявляли признаков жизни. Ричард посмотрел на будку привратника — Внутри ничего не было видно, стекло отражало свет. Возможно, там вообще никого нет. Возможно, согласно правилам пожарной тревоги, привратника сняли с поста и отправили помогать эвакуации где-нибудь в другой части тюремного комплекса. А возможно и то, что он остается на своем посту и просто ждет какого-то сигнала. Какого именно, Ричард понятия не имел. Он срочно должен что-то такое сделать, иначе страж поднимет тревогу. «Подкрепление явится сзади», — подумал Ричард, — «через склад, вооруженная до зубов». Он посмотрел в зеркало заднего вида. Поднимающаяся дверь склада пока закрыта. Надолго ли? Внешние ворота все не двигались. Нога Ричарда была на тормозе. Он уже подумал, не нажать ли на газ. Но нет, пытаться пробить эти ворота бессмысленно. Слишком крепкие, нарочно так сконструированы, чтобы выдержать удар и куда более мощного автомобиля». Причем с разгона, а ему здесь даже разогнаться негде. Тут уж и думать нечего. Но все-таки можно что-то сделать. Допустим, металлическая часть машины войдет в контакт с сеткой ограды или рамой ворот. Затем надо открыть задние дверцы фургона. Грузовой отсек оборудован полками. Он видел это, когда устраивал там Беговича. Оторвать парочку полок, перекинуть от задней части фургона до сетки внутренней ограды, Случится короткое замыкание, и пока ток снова не подан, можно успеть перебраться через ограду. Надо только найти что-нибудь, чем накрыть колючую проволоку. Внешние ворота по-прежнему не двигались. Ричард посмотрел себе под ноги. На полу лежали коврики, и у него под ногами и рядом. Коврики резиновые. Довольно прочные и могут выдержать любой ток. Специально положены для того, чтобы защитить пол от промокших насквозь ботинок во время частых ливней в штате Миссисипи. И достаточно толстые, чтобы уберечь человека от опасности быть изрезанным острыми лезвиями проволоки до самых ребер. Возможно. Чтобы точно проверить это, есть только один способ. Ричард хотел было уже сдвинуть ногу, но передумал. Еще на секунду задержал ее на педали тормоза. И тут внешние ворота дернулись, задрожали и поехали в сторону. Когда машина оказалась на достаточно безопасном расстоянии от тюрьмы, Бегович из грузового отсека фургона пересел в кабину рядом с Ричером. Однако до самого дома Бруно Хикса они не перекинулись ни единым словом. Бегович вжался в кресло и всю дорогу просидел, не шевелясь. Одни только глаза непрерывно бегали то вправо, то влево. Ричер разговаривать тоже не хотел. Тем более ему, пока они не подъедут совсем близко, не хотелось сообщать Беговичу о том, что в доме его ждет мальчик. «Ни к чему погружать Беговича в долгие размышления. Зачем лишний раз пугать человека?» И в то же самое время Ричард считал, что было бы неправильно просто болтать с ним о пустяках, когда для бывшего узника имеется столь серьезная информация. Чем дольше они ехали, тем меньше он был уверен в правильности выбора — а потом совершенно неожиданно обрадовался, что не завел с Беговичем разговора о Джеде. Возле дома Хикса маячили два фургона. Один белого цвета с номерами штата Иллинойс. Машина стояла на обочине и, судя по ряду признаков, была на ходу уже несколько лет. И за эти годы ей досталось сполна. Другой фургон черный, с номерами штата Миссисипи, вылизанный до блеска, сияет как новенький и в отличном состоянии. От заднего бампера до ветрового стекла. Вот только крылья, капот и передняя часть разбиты. Кто-то пытался этой машиной снести ворота Хикса. Очень старался. Удалось даже на целых четыре фута сдвинуть створки. Ричард остановился позади белого фургона. Велел Беговичу сидеть на месте, даже в том случае, если тот услышит шум и крики в доме. Вышел из кабины. Сжал в руке пистолет. Проверил кабины и грузовые отсеки чужих фургонов. Никого не обнаружил. Тогда пролез через образовавшуюся в воротах широкую щель и, пройдя по дорожке мимо «Фольксвагена», поднялся по лестнице на крыльцо. Парадная дверь оказалась открыта. Ричард осторожно заглянул в коридор. Никого не увидел и ничего не услышал. Крадучись, прошел внутрь, двинулся налево в сторону кухни, где он оставил связанных и неподвижных Хикса Брокмана и Карпентера. Кухня была пуста. Впрочем, Ричару было наплевать на то, что могло произойти с этими шишками из компании «Минерва». Но вот о Ханне с Джедом он очень беспокоился. Он представил себе два варианта случившегося. Чтобы похитить находившихся в доме, у тех, кто сюда явился на фургонах, должен быть еще один автомобиль. В противном случае все, включая врагов, находятся в доме или где-то поблизости на территории. Ричару больше нравился второй вариант. Для первого понадобился бы очень большой автомобиль. В нем пришлось бы разместить как минимум восемь человек. Да и белый фургон незачем было оставлять, в этом нет никакого смысла. По всей видимости, он на ходу, а в грузовом отсеке у него полно самых разных специальных инструментов и прочего оборудования. Из соседней комнаты донесся какой-то звук. Скрип, очень тихий. И сразу замер. Но Ричард слышал его отчетливо. Он подкрался к двери, прислушался, больше ничего не услышал. Взялся за ручку двери, рывком открыл ее и тут же отпрыгнул назад, уклонившись от удара, который попытался нанести ему какой-то тип. Но тот промазал, потерял равновесие и растянулся на полу у ног Ричера. Это был Морис, журналист. Какого черта ты здесь делаешь? спросил его Ричер. Прячусь? ответил тот. И жду вас. Почему вас не было так долго? А где остальные? Ханна, парнишка? На заднем дворе. «Как мне кажется?» «Кажется?» «Да, кажется, они все там». «Все?» «Ну да, Ханна, парнишка, Хикс с Брокманом, Карпентер и еще двое других». «Из Минервы?» «Нет, они приехали не для того, чтобы кого-то спасать, это точно. Похоже, они искали Карпентера. Кажется, они за ним охотились». «А ты почему здесь? Тебя отпустили?» «Они про меня вообще не знали. Я был в прачечной». Подумал, что это кладовка. Очень хотелось есть, думал, что умру с голоду. Они не обыскивали дом. Я спрятался. У меня это хорошо получается. Большой опыт. Но ты видел, что тут произошло? Или только слышал? Кое-что видел. Они не стали искать их сразу же. Ворвались в дом. Ханна схватилась за пистолет. Но они оказались быстрее. Вооружены? Один, тот, что помоложе, у него был пистолет, а у того, что постарше, в руках только бутылка и тряпка. Он ногой выбил у Ханны пистолет и закрыл ей лицо тряпкой. Она упала. Джет попытался на него броситься, но у него не получилось. Тот его схватил и тоже закрыл ему тряпкой лицо, и Джет тоже упал. А потом уже стали шарить в доме, и после этого я только слышал звуки происходящего. «А что им надо было от Карпентера?» «Один из них, вроде тот, кто постарше», потому что он говорил таким, знаете, начальническим тоном. Ну вот, он стал задавать вопросы, довольно странные. Он сказал, что Карпентер продал печенку, а она оказалась испорченной, и сын его из-за этого умер. И он хотел узнать, где тот достал эту печенку, и имеют ли к этому отношение Хикс и Брокман. И что ему ответил Карпентер? Ничего. Он не стал отвечать. Тогда старший сказал, что ничего страшного, у него есть кое-что получше, и тот сразу у него заговорит. И тогда, как мне показалось, он использовал вещество, которым пропитывал тряпку, чтобы они теряли сознание. Я услышал несколько ударов, потом звук, будто что-то тащили, и шаркающие шаги. Это повторялось пять раз. Мне кажется, они перетаскали всех на задний двор. Почему на задний двор? Потому что я не слышал звук мотора, а перед домом их не было. Я специально смотрел». «Если честно, я уже собирался бежать, а потом вспомнил, что вы обещали вернуться, и решил остаться, чтобы предупредить». «Ты все сделал правильно», — кивнул Ричард и двинулся к двери. «Я только одного не понимаю», — проговорил Морис, оставаясь на месте. «Эти люди хотят отомстить за смертельное отравление. Но при чем здесь Минерва? У них в тюрьме животных не держат, своих ферм у компании тоже нет. Откуда у них взялась печенка?» «Сын этого человека...» «Умер не из-за отравленной пищи», — ответил Ричард и взялся за ручку двери. «И эта печенка не от животного, не от четвероногого». Ричард пересек коридор, взбежал по лестнице и вошел в центральную комнату в задней части дома. Это была спальня, полированный деревянный пол, светлая, изящная мебель, три высоких окна с задернутыми белыми шторами до самого пола, Ричард приблизился к среднему окну и выглянул за край шторы. Перед ним была застекленная дверь, ведущая на балкон. А внизу виднелась большая квадратная лужайка, которую он успел рассмотреть, когда в первый раз проник в этот дом. В общем, знакомая лужайка с той лишь разницей, что сейчас там находились люди – Хикс, Брокман и Карпентер. Совершенно голые, подвешенные за руки к перекладине для осветительной аппаратуры над сценой. Совершенно неподвижные, а справа от сцены на траве лежали Ханна и Джет. Лицом вниз, в одежде, и тоже не двигались. Было еще двое, их Ричард раньше не видел. Они разливали какую-то густую жидкость из бочки в корыца для льда, видимо, взятые ими из бара. Ричард сбежал по лестнице, выскочил через парадную дверь, обогнул дом и оказался перед задним его фасадом. Поднялся на крыльцо». А двое незнакомцев уже установили на краешке сцены третья корыца и стояли по обе стороны бочки. Они услышали шаги, развернулись кругом, выхватили пистолеты и наставили стволы на Ричера. — Брось оружие, — приказал тот, что постарше, — и на землю, лицом вниз. Прямо в лицо Ричеру дул ветерок, обдувая этих двоих, и бочку. — Спокойно, — произнес Ричер. «Ссориться с вами я не собираюсь. Мне нужны только эти двое, женщина и мальчик. Они поедут со мной. А с идиотами, которых вы там подвесили, делайте, что хотите». Тот, что постарше, покачал головой. «Женщину с мальчиком я никуда не отпущу», — твердо сказал он. «Они нас видели». Ричард уже учуял какой-то слабенький запашок, и он показался ему знакомым. «Ну, видели мельком, какая от них может быть угроза?» «Неважно». Они могут нас опознать. Кстати, и ты тоже». «Главным образом бензин», — подумал Ричард. «И еще бензол. И что-то еще». И тут его осенило. «Ну, конечно. Сочетание ингредиентов». Он посмотрел на бочку. Она была уже почти пуста. Почти, но не совсем. «Это не мои проблемы», — покачал он головой. «Своих друзей я забираю и ухожу». «Ты не в том положении, чтобы нам тут указывать». «Положение у меня идеальное», — ответил Ричард. И выстрелил. Прямо в бочку. Пуля прошила пластик, и оставшийся в бочке напалм мгновенно вспыхнул. Бока ее сразу смялись. Ударной волной обоих громил сбило с ног. Оранжевый язык пламени лизнул того, кто помоложе. Извиваясь всем телом, он завизжал, как резаный и сделал выстрел. В белый свет, как в копеечку. Пальцы его разжались, и он выронил пистолет». Ричард спрыгнул с крыльца, сделал шаг вперед и выстрелил ему в голову. Тот, кто постарше, лежал на спине, без движения. Пламя его совершенно не коснулось. Но на рубашке появилось красное пятно, довольно низко, в районе живота, слева. Пятно было влажным и постепенно росло. Оказывается, в него попала пуля его товарища. Потом он перевернулся на живот, с усилием встал на четвереньки». Попытался двинуться в сторону сцены. Ричард догнал его и перегородил дорогу. «Уйди!» — хриплым шепотом проговорил раненый. Ричард не сдвинулся с места. Раненый кивнул в сторону Карпентера. «Это он! Я должен заставить его говорить!» — снова прохрипел он. «Ты истечешь кровью и умрешь!» — сказал Ричард. «Он убил моего сына!» «У него есть поставщик. Мне нужно его имя». «Твоему сыну делали пересадку?» Раненый кивнул и повалился на бок. «Его печень совсем разрушилась. Попробовали восстановить. Не помогло. Попробовали еще раз. Опять не помогло. Врачи ничего не могли сделать. Тогда я нашел одну клинику. Она была на корабле. Они где-то достали новую печень, но она оказалась некачественной». И Кайл, умер». «Посмотри на двух других, что ты подвесил. Это они, поставщики органов. Они руководят тюрьмой. Находят заключенных, которых никто не станет искать, и продают на органы». Раненый поднял голову. «Это правда?» — спросил он. Ричард кивнул. «Тогда помоги мне», — сказал раненый. «Пристрели их». «Нет». «Почему?» «Ты же пристрелил Гребера! Он был мой друг!» «Этот, что ли? Так он ведь горел. Я это сделал из жалости. Я позабочусь о том, чтобы эту тюрьму закрыли. Навсегда. Но хладнокровно убивать никого не стану. Прошу тебя, ради моего сына! Его звали Кайл Эмерсон! Ему было 22 года!» «Нет». Раненый с неимоверным трудом снова поднялся на четвереньки и продвинулся вперед еще на один ярд. Из кучи одежды на подмостках Ричард выточил рубашку и протянул ему. «Станешь двигаться дальше, истечешь кровью. Остановись, прижми ее к ране, позвони в скорую, и тогда у тебя, возможно, появится шанс». Но раненый продолжал упорно ползти вперед. Добрался до подмостков, вытянул руки, попытался ухватиться за доски. Одна рука зацепилась за край корыца для льда. Он попробовал подтянуться, но ему удалось лишь стащить корыца со сцены. Корыца оказалась наполненным густой жидкостью светло-кофейного цвета. Она пролилась ему на грудь, потекла по штанам, смешиваясь с кровью, пропитавшей его одежду. Он упал на спину, перевернулся, снова вцепился в подмостки, встал на колени, выпрямил спину, достал из кармана коробку спичек и повернулся к Ричеру. «Теперь...» «Я рад, что ты не пристрелил этих сволочей. Они получат то, что заслужили!» Он чиркнул спичкой. На кончике ее вспыхнуло пламя. Секунду он, как зачарованный, смотрел на огонь. Потом колени его подкосились. Он снова опрокинулся на спину, выронил спичку. Она упала ему на живот. Погаснуть спичка так и не успела. Ричард отскочил подальше. Это была инстинктивная реакция. Сигнал на огонь пришел мгновенно из самых глубин его сознания. Противиться ему было невозможно. Он почувствовал жар на своем лице и руках, услышал какой-то хруст. Ему показалось, что это смеется раненый. Померещилась его улыбка. Тогда Ричард поднял пистолет и выстрелил ему прямо между глаз. Эмерсон больше не шевелился. Над его телом весело плясали языки пламени. Ричард услышал звук приближающихся шагов. Сюда шли двое. Оба двигались осторожно и порознь. Первым на крыльце появился Моррис, а за ним и Бегович. Моррис застыл на месте. Бегович спрыгнул и направился к сцене, к тем людям, которые совсем недавно держали его в неволе. Но потом вдруг изменил направление своего движения. Подошел к лежащему Джеду, остановился и заглянул мальчику в лицо. «Они что, умерли?» — тихо спросил Моррис. «Вон те двое умерли», — ответил Ричард, показав на обгорелые тела. «Остальные просто без сознания, под кайфом, скоро очухаются». «Может, этих из Минервы снять уже?» «Рановато», — покачал головой Ричард. «Тут где-то прячется еще один, а может и не один. Эти ребята будут у нас приманкой».